имеющим большое познание самих себя и Бога, и наибольшая или главнейшая часть которых бессмертна, так что они едва ли боятся смерти. Но чтобы яснее понять это, здесь должно обратить внимание на то, что мы живем в беспрестанном изменении, и сообразно с тем, изменяемся ли мы к лучшему или худшему,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 В силу одного которого мы называемся действующими по теореме 3 часть 3 та же часть которая как мы показали погибает есть воображение по теореме 21 благодаря которому мы называемся страдательными по теореме 3 часть 3 и общему определению аффектов А потому, по теореме 39, первая часть, какова бы она ни была по своей величине, совершение второй, что и требовалось доказать. Схолия, вот то, что я предположил показать относительно души, поскольку она рассматривается безотносительно к существованию тела. Отсюда, а также из теоремы 21 части, Первое. И других ясно, что душа наша, поскольку она познает, составляет вечный модус мышления, определяющийся другим вечным модусом мышления, это третьим и так до бесконечности. Так что все вместе составляет вечный и бесконечный разум Бога. Теорема сорок первая.